Глава девятая. «Я спешу домой, полная энергии и окрыленная после свидания с Родни». Мне вспоминается осуждающий комментарий мистера Престона про лягушек и принцев. На чего же все-таки легко составить о ком-то превратное мнение? Даже такой понимающий человек, как мистер Престон, может иногда заблуждаться. Если не считать, без волосой груди Родни абсолютно лишен сходства с представителями класса земноводных. Я искренне надеюсь, что хотя Родни и не лягушка, он все-таки окажется принцем из моей личной сказки. Я задаюсь вопросом, что говорят правила этикета относительно того, сколько времени необходимо выждать, прежде чем набрать номер Родни. Следует ли мне позвонить ему прямо сейчас, чтобы поблагодарить за свидание, или стоит подождать с этим до завтра? А может, лучше написать сообщение? Мой опыт в подобных вопросах Ограничивается отношениями с Уилбором, который презирал телефонные разговоры и пользовался текстовыми сообщениями исключительно для переписки в практических целях. Ожидаемое время прибытия — 7.03. В магазине бананы по 49 центов покупай, пока все не разобрали. Если бы была жива бабушка, я спросила бы у нее совета, но это больше невозможно. Я подхожу к своему дому и вижу перед входом знакомую фигуру. На мгновение я решаю, что у меня галлюцинации, но, приблизившись, понимаю, что это действительно она. На ней большие темные очки, в руках та самая миленькая желтая сумочка. «Жизель?» — говорю я, подходя ближе. «Ох, Молли, слава богу! Я так рада тебя видеть!» Прежде чем я успеваю произнести что-либо еще, она вдруг раскидывает руки и крепко меня обнимает. «Я утрачиваю удар речи!» Главным образом, потому что с трудом могу дышать. Она отпускает меня, потом приподнимает свои черные очки так, что я вижу ее покрасневшие глаза. «Можно мне войти?» «Ну, конечно», — говорю я. «Мне просто не верится, что вы здесь. Я... я так рада вас видеть. Не так сильно, как я тебя», — говорит она. Я роюсь в карманах и, наконец, отыскиваю ключ. Руки у меня, когда я открываю дверь и впускаю ее в подъезд, немного дрожат. Она робко переступает порог и обводит взглядом вестибюль. Истоптанный грязными следами пол усеян смятыми рекламными листовками вперемешку с сигаретами окурками. Омерзительная привычка. На лице же Жизель отражается отвращение, настолько явственное, что мне не составляет труда расшифровать ее выражение. Прискорбно, не правда ли? очень жаль что не все жильцы считают необходимым соблюдать чистоту в подъезде уверена бабушкина моя квартира произведет на вас более благоприятное впечатление говорю я я веду жизель через вестибюль к лестнице она скидывает голову на каком этаже ты живешь на пятом говорю я может лучше поедем на лифте приношу свои извинения у нас его нет ого говорит она но начинает вместе со мной подниматься по ступенькам, несмотря на то, что на ней туфли на неимоверно высоких каблуках. Мы добираемся до площадки пятого этажа. Я бросаюсь вперед, чтобы открыть сломанную противопожарную дверь. Она скрипит, когда я с усилием тяну ее на себя. Жизель переступает через порожек, и мы оказываемся на моем этаже. Я внезапно, словно в первый раз, вижу тусклый свет и перегоревшие лампочки, отклеивающиеся обои... и общее убожество этих коридоров. Разумеется, мистер Россо, мой квартирный хозяин, слышит наши шаги и выбирает именно этот момент, чтобы высунуться из своей квартиры. «Молли», — говорит он, — «именем твоей покойной бабушки, когда ты собираешься отдать мне долг за квартиру?» Я чувствую, как щеки у меня начинают пылать. На этой неделе вы можете быть уверены, вы получите все, что вам причитается. Я представляю себе большое красное ведро, до краев, наполненные мыльной водой, куда я макаю его луковицеобразную голову. Мы с Жизелью проходим мимо него. Как только он оказывается позади, Жизель комически закатывает глаза, что становится для меня огромным облегчением. Я боялась, что она будет плохо обо мне думать, узнав, что я не справляюсь с арендной платой, но, очевидно, ее это ничуть не волнует. Я вставляю ключ в замочную скважину и трясущимися руками открываю входную дверь. только после вас», — говорю я. Жизель входит в квартиру и принимается оглядываться по сторонам. Я захожу следом за ней не понимаю, где мне встать. Потом закрываю дверь и запираю ее на ржавый засов. Она смотрит на бабушкины картины в прихожей. На них дамы нежатся на солнышке на берегу реки с закусками из плетенных корзин для пикника. Потом замечает у двери старое деревянное кресло с бабушкиной подушкой. и взяв ее обеими руками принимается читать вышитый текст ее губы шевелятся когда она читает молитву о безмятежности «М -м -м», произносит она любопытно внезапно лицо ее искажает гримаса а глаза наполняются слезами она прижимает подушку к груди и стоя на пороге начинает негромко всхлипывать я дорожу все сильнее я в полной растерянности что привело жеизель ко мне домой «Почему она плачет?» «И что мне делать?» Я кладу ключи в пустое кресло. «Если не знаешь, что делать, делай, что можешь!» Слышится у меня в голове бабушкин голос. «Жизель, вы расстроены из-за того, что мистер Блэк умер?» спрашиваю я. Потом вспоминаю, что большинство людей не любит, когда им говорят такие вещи без обиняков. «Простите», — поправляюсь я. «Я хотел сказать, что сочувствую вашему горю». «Ты мне сочувствуешь?» «Почему?» — спрашивает она между всхлипами. «Мне его не жаль. Мне совершенно его не жаль». Она кладет подушку обратно на место, прижимает ее ладонью, потом делает глубокий вдох. Я снимаю туфли, протирая подушву тряпочкой, которую достаю из шкафа, потом убираю их. Жизель смотрит на меня. «Ой», — говорит она, — «наверное, мне тоже надо разуться». Она скидывает свои лаковые черные туфли с красными подошвами. Я просто не представляю, каким образом ей удалось подняться на пятый этаж на таких высоченных каблуках. Она протягивает руку за тряпкой. «Нет-нет», — возражаю я, — «вы моя гостья». Я забираю у нее туфли, глянцевые изящные, приятно взять такие в руки, и аккуратно ставлю в шкаф. Она разглядывает нашу тесную квартирку, потом... скидывает глаза на облупленный потолок, на котором отчетливо проступают круглые темные пятна. «Не обращайте внимания на то, как это выглядит», — говорю я. «Но поведение моих соседей сверху я повлиять никак не могу». Она кивает, потом утирает слезы со щек. Я бросаюсь на кухню, хватаю салфетку и приношу ей. Если слезы льются из прекрасных глаз, это мы исправим быстренько сейчас. «Господи, Молли!» отвечает она. Ты должна прекратить говорить так людям, когда они расстроены. Тебя неправильно поймут. Я просто хотела. Я понимаю, чего ты хотела. Но другие люди не поймут. Я некоторое время молчу, переваривая эту информацию, сохраняя ее урок в недрах моей памяти. Мы по-прежнему стоим в прихожей. Я топчусь на месте, не понимая ни что делать дальше, ни что говорить. Эх, если бы... «Была жива бабушка!» «Теперь ты должна пригласить меня в гостиную», — подсказывает жизель «и сказать мне, чтобы я чувствовала себя как дома или что-нибудь в таком роде». В животе у меня щекочет. «Прошу прощения, — говорю я, — у нас... у меня не так часто бывают гости, даже вообще никогда не бывают. Бабушка раньше изредка приглашала к себе избранных друзей, но с тех пор, как она умерла, у нас тут не очень весело». Я не говорю ей, что она первый гость, который переступил порог этой квартиры за девять месяцев. Но это чистейшая правда. Кроме того, она первый гость, которого я за всю свою жизнь принимаю самостоятельно. Тут мне в голову приходит одна мысль. Моя бабушка всегда говорила, чашка хорошего чая заставляет забыть обо всех невзгодах, а если нет, надо выпить еще одну. Будете чай? Конечно, говорит она. Я даже не помню, когда последний раз пила чай. Я бегу на кухню и ставлю чайник. Жизель бродит по гостиной. Я поглядываю на нее сквозь открытую дверь кухни. Хорошо, что сегодня вторник. Вчера я как раз мыла полы. По крайней мере, я могу быть уверена в их безупречной чистоте. Жизель подходит к окнам в дальнем конце комнаты и касается оборки на бабушкиных занавесках в цветочек. Бабушка сшила их сама много лет назад. Пока я засыпаю в чайник заварку, Жизель успевает переместиться к бабушкиному антикварному шкафчику. Она наклоняется, чтобы полюбоваться хрустальным зверинцем, потом принимается разглядывать фотографии в рамках, выставленные на нем. От того, что она находится в моем доме, мне немного не по себе, и голова у меня идет кругом. Хотя в чистоте квартиры я абсолютно уверена, обставлена она совсем не на том уровне, какому привычной женщина положение Жизели Блэк. я не знаю, что она думает. Наверное, она в ужасе от того, как я живу. Моя квартира не идет с отелем ни в какое сравнение. Она совсем не роскошная. Меня это никогда не смущало, а ее, наверное, смущает. Эта мысль меня расстраивает. Я высовываюсь из кухни. Вы можете быть уверены, что я постоянно поддерживаю чистоту в квартире на высочайшем уровне. К сожалению, на зарплату горничной я не могу позволить себе покупать предметы роскоши, «Идти в ногу с современными трендовыми в декоре?» «Не сомневаюсь, что эта квартира наверняка кажется вам несовременной и старомодной, и, возможно, несколько э, обшарпанной?» «Молли, ты понятия не имеешь, что и каким мне кажется. Ты ведь совсем меня не знаешь. Думаешь, я всегда жила так, как же вы сейчас? Ты знаешь, откуда я родом?» «С острова Марта-Свиньерд», — говорю я. «Нет, это то, что всем говорил Чарльз». На самом деле я из Детройта, и далеко не из самой престижной его части. Твоя квартира напоминает мне о доме. Я имею в виду мой бывший дом. До того, как я осталась совсем одна. До того, как я сбежала оттуда без оглядки. Сквозь дверь кухни я вижу, как она наклоняется, чтобы получше рассмотреть фотографию нас с бабушкой, сделанную пятнадцать с лишним лет назад. Мне тогда было десять. Бабушка записала нас на мастер-класс по выпечке. На этом снимке на нас комически огромные поварские колпаки. Бабушка смеется. У меня же вид очень серьезный. Помнится, я тогда была очень недовольна тем, что наш стол оказался посыпан мукой. Все мои руки и фартук были в ней. Жизель берет в руки соседнюю фотографию. «Ух ты!» — говорит она. «Это твоя сестра?» «Нет», — отвечаю я. «Это моя мать. Это очень старая фотография». Ты ее точная копии Я прекрасно знаю о моем с ней сходстве, в особенности на этом снимке. Темные волосы до плеч обрамляют ее круглое лицо. Бабушка всегда любила это фото. Она называла его «две в одной», потому что оно напоминало ей одновременно о дочери, которую она потеряла, и о внучке, которую обрела. «А где твоя мама живет сейчас?» «Нигде не живет», — отвечаю я. «Она умерла». как и моя бабушка. Вода начинает кипеть. Я выключаю конфорку и наливаю кипяток в заварочный чайник. «Мои тоже все умерли», говорит Джузель, «поэтому я и уехала из Детройта». Я выдружаю чайник на лучший и единственный бабушкин серебряный сервировочный поднос вместе с двумя чашками из настоящего фарфора и двумя начищенными чайными ложечками. Ставлю рядом хрустальную сахарницу и маленький антикварный молочник. Все эти вещи хранят воспоминания, как мы с бабушкой рыщем по комиссионкам или роемся в коробках с ненужными вещами, оставленных перед рядами строгих особняков на Колдуэлл-стрит. «Мне жаль, что так получилось с твоей матерью», — говорит Джизель. «И с бабушкой. У вас нет никаких причин об этом сожалеть? Вы же в этом не виноваты?» «Я знаю, что не виновата. Просто так принято говорить». «Как ты сказала мне тогда внизу?» «Ты сказала, что тебе жаль, что так получилось с Чарльзом. Ты выразила мне свои соболезнования. Но мистер Блэк умер вчера, а моя мать много лет назад». «Это неважно говорит Жизель. «Все равно так принято». «Спасибо вам за разъяснение». «Не за что. Обращайся». Я на самом деле искренне ей благодарна за участие. Теперь, когда не стала бабушке, Я большую часть времени чувствую себя как слепой на минном поле. Я постоянно спотыкаюсь о неписанное правила социального взаимодействия. Но в обществе Жизели я чувствую себя так, как будто на мне доспехи и меня сопровождает вооруженная охрана. Одна из причин, по которым мне нравится работать в Ридженси Грант, это то, что у нас существует четкий свод правил поведения для персонала. Я могу следовать инструкциям мистера Сноу относительно того, как действовать И что, как, когда и кому говорить, в какой ситуации. Мне гораздо легче, когда есть такой ориентир. Я несу под нос в гостиную. Он дребезжит у меня в руках. Жизель садится на самое худшее место на диване, там, где пружины немного прогибаются, хотя бабушка и прикрыла их вязаным пледом. Я опускаюсь рядом с ней. Я разливаю чай по чашкам и привычно беру свою с золотым ободком и узором из маргариток, но потом осознаю свой промах. Прошу прощения, какая из чашеком вам больше нравится? Я привыкла пить из той, что с маргаритками. Бабушка всегда брала с домиками. Я в некоторой степени человек привычки. Кто бы мог подумать? горит Жизель и берет бабушкину чашку. Она кладет в чай две ложки сахара с горкой и наливает молока, потом мешает. Ей явно никогда не приходилось заниматься никакой домашней работой, Руки у нее нежные и безупречно ухоженные, а длинные холеные ногти покрыты кроваво-красным лаком. Жизель делает глоток из своей чашки. «Послушай, я знаю, ты наверняка задаешься вопросом, что я здесь делаю». «Я беспокоилась за вас и рада, что вы здесь», — говорю я. «Молли, вчера был худший день в моей жизни. Полицейские всю душу из меня вытряхнули. Они отвезли меня в участок и допрашивали, будто я... Преступница какая-нибудь. Я боялась, что так и будет. Вы этого не заслуживаете? Я знаю. А вот они нет. Они спрашивали, не попытался ли я, как потенциальная наследница состояния Чальза, ускорить естественный ход событий. Я сказала, чтобы связались с моими адвокатами, хотя никаких адвокатов у меня нет. Всем этим всегда занимался Чальз. Господи, это было просто ужасно, все эти обвинения... А потом, как только я вернулась в отель, мне позвонила дочь Чарльза, Виктория. Я чувствую, как меня пробирает дрожь, когда я беру свою чашку и делаю глоток. «А, ну да, владелица 49% акций. 49% у нее было раньше. Теперь у нее будет больше половины всего, как всегда хотела ее мать. Женщины и бизнес — вещи несовместимые, как всегда, — говорит говорил Чарльз». По его словам, женщинам грязная работа не по плечу. «Какой бред!» — говорю я и тут же спохватываюсь. «Прошу прощения. Нехорошо говорить так о мертвых. Ничего страшного. Он этого заслуживает. И вообще его доченька наговорила мне по телефону уйму куда более ужасных вещей. Знаешь, как она меня назвала? Бездельницей в Прадо, присосавшейся к ее отцу, ошибкой, вызванной кризисом среднего возраста, это я еще молчу про убийцу. она так разошлась что ее мать миссис блэк первая миссис блэк забрала у нее телефон и говорит совершенно спокойным тоном я прошу прощения за поведение моей дочери мы все реагируем на горе по разному представляешь и все это пока ее ненормальная доченька вопила на заднем плане чтобы я была посторожнее а то как бы со мной чего не случилось вы можете не бояться виктории говорю я ох молли какая же ты доверчивая ты понятия не имеешь Как жесток реальный мир. Все хотят увидеть, как я иду ко дну. И неважно что я невиновна. Они меня ненавидят. И за что? Полицейские, они намекали, что я была жестокой по отношению к Чальзу. С ума можно сойти. Я внимательно смотрю на Жизель. Не вспоминается тот день, когда она рассказала мне про любовниц мистера Блэка и про то, что она была так зла на него, что ей хотелось его убить. Но мысли и действия не одно и то же. Совершенно не одно и то же. Уж кто-кто, а я это знаю. Полицейские считают, что я убила своего мужа, говорит она. Я знаю, что вы этого не делали. Спасибо тебе, Молли, говорит она. Руки у нее трясутся так же сильно, как мои. Она ставит чашку на стол. Понятия не имею, как такая порядочная женщина, как бывшая жена Чарльза, умудрилась вырастить такую стервозную дочь. Возможно, Виктория пошла в отца. Говорю я. Мне вспоминаются синяки Жизели и их происхождение. Мои пальцы стискивают изящную ручку чашки. Если я сожму их еще хотя бы немного сильнее, она разлетится на миллион осколков. Дыши, Молли, дыши. Мистер Блэк вел себя по отношению к вам очень скверно, говорю я. По моему мнению, он был очень гнилой человек. Жизель опускает глаза и принимается... разглядывать собственные коленки. Потом разглаживает подол своей атласной юбки. Она безупречна, как с картинки. Такое впечатление, что кинозвезда «Золотой эры Голливуда» только что сошла с экрана бабушкиного телевизора и магическим образом уселась рядом со мной на диване. Это кажется куда более вероятным, нежели то, что Жизель существует в реальности. Светская львица, подружившаяся со скромной горничной. Чарльз не всегда обращался со мной хорошо, но он любил меня. По-своему. и Я тоже любила его. По-своему. Ее большие зеленые глаза наполняются слезами. Я думаю про Уилбура и про то, как он украл у нас в Фаберже. Все те теплые чувства, которые я испытывала к нему, в один миг сменились горечью. Я бы сварила его в чане щелока, если бы могла сделать это без последствий. А вот Жизель... у которой есть все причины ненавидеть Чарльза, держится за свою любовь к нему. Любопытно, насколько по-разному люди реагируют на одинаковые вещи. Я делаю глоток чая. «Ваш муж был мошенником, и он бил вас», — говорю я. «Ого, ты уверена, что не хочешь сказать все как есть?» «Я только что это сделала», — говорю я. Жизель кивает. «Когда я встретила Чарльза...» Я решила, что вытянула счастливый билет. Я думала, что наконец-то нашла мужчину, который будет заботиться обо мне, у которого есть все и который обожает меня. Он заставил меня почувствовать себя особенной, как будто я была единственной женщиной на всем свете. Какое-то время все было хорошо, а потом перестала. А вчера мы с ним вдрызг разругались прямо перед тем, как ты пришла убирать номер. Я сказала ему, что устала от такой жизни, от вечных переездов из одного города в другой, из одного отеля в другой ради его дел. Я сказала, почему мы не можем поселиться где-нибудь в одном месте, например, на нашей вилле на Кайманах, и просто жить и наслаждаться жизнью, как все нормальные люди. Об этом никто не знает, но перед свадьбой он заставил меня подписать брачный контракт, так что ничто из его собственностей или активов не принадлежит мне. Это было больно. Узнать, что он мне не доверяет — но я как идиотка все подписала. С того момента все переменилось. В ту же секунду, как мы поженились, я перестала быть особенной. А он был волен давать мне то, что хотел, и забирать у меня это, когда ему заблагорассудится. Именно этим он и занимался все два года нашего брака. Если он был доволен тем, как я себя вела, он насыпал меня подарками, бриллиантами, и дизайнерскими туфлями, экзотическими поездками, Но он был патологическим ревнивцем. Стоило мне просто рассмеяться над шуткой любого другого мужчины на какой-нибудь вечеринке, как за этим следовало наказание. И не просто перекрытие денежного крана. Она машинально потеряет ключицу. Я должна была догадаться заранее. Не то, чтобы меня не предупреждали. Жизель замолкает, встает с дивана и идет к двери за сумочкой. Порывшись в ней, она достает две таблетки, Потом кладет сумочку в кресло у двери, возвращается на диван и отправляет их в рот, запив чаем. Вчера я спросила Чарльза, не хочет ли он подумать о том, чтобы аннулировать брачный контракт или хотя бы переписать виллу на кайманах на мое имя. Мы пробыли в браке два года. За такой срок он уже должен был бы мне доверять, так ведь? Все, чего я хотела, это место, куда я могла бы сбежать, когда давление становится слишком невыносимым для меня. «Ты можешь продолжать развивать свой бизнес, если тебе так этого хочется, твою империю Блэка», — сказала ему я. «Ну, по крайней мере, напиши дарственную на виллу с моим именем на ней, чтобы у меня было хоть что-то свое, свой дом». Я вспоминаю маршрутную квитанцию, которую заметила вчера у нее в сумочке. Если она собиралась лететь туда с мистером Блэком, почему оба билета были только в один конец?» он вышел из себя, когда я произнесла слово «дом». Сказал, что все его всегда обманывают, пытаются украсть его деньги, использовать его. Он был пьян, принялся носиться по комнате, твердил, что я точно такая же, как его бывшая жена, обзывал меня по-всякому и охотница за деньгами, и продажной тварью, и дешевой шлюхой. Так разозлился, что содрал с пальца обручальное кольцо и зашвырнул его в другой конец комнаты. Потом заявил, «Ладно, пусть будет по-твоему». Открыл сейф, порылся там, сунул в карман пиджака какую-то бумагу, отпихнул меня в сторону и выскочил из номера. Я знаю, что это была за бумага. Я видела ее у него в кармане, дарственную на виллу на кайманах. моли ты тогда как раз вошла в номер, помнишь?» Я прекрасно это помнила, как мистер Блэк пронесся мимо меня, отшвырнув в сторону... Очередное досадное человеческое препятствие, путающееся у него под ногами. «Прости, что я вела себя с тобой так странно. Теперь ты знаешь почему». «Все в порядке», — говорю я. «Мистер Блэк был намного грубее, чем вы, и, если честно, я подумала, что вы расстроенная, а не злитесь». Жизель улыбается. «Знаешь что, Молли, ты понимаешь куда больше, чем все про тебя думают». «Да», — подтверждаю я. «Мне плевать, что считают все остальные. Ты самая лучшая». Я чувствую, как щекам становится горячо от этого комплимента. Но прежде чем я успеваю задать вопрос про то, что обо мне думают все остальные, с Жизелью происходит странная трансформация. Я не знаю, что было в тех таблетках, которые она только что приняла, но перемены это происходит стремительно. Такое впечатление, что она на моих глазах из твердой становится жидкой. Ее плечи расслабляются, а лицо смягчается. Мне вспоминается бабушка во время ее болезни, когда лекарства снимали боль, по крайней мере на какое-то время, и каменная напряженная гримаса на ее лице сменялась выражением спокойного блаженства, настолько явственным, что даже я без труда могла его расшифровать. Эти таблетки творили чудеса, а потом перестали. Их стало недостаточно, пока ничего. Не стало достаточно. Жизель разворачивается ко мне лицом и, забравшись на диван с ногами, закутывается в бабушкин плед. «Это же ты его нашла, да, Чальза? Ты нашла его первый?» «Это была я, да». я тебя забрали в участок?» «Мне так сказали». «Совершенно верно. и «Я ты им рассказала. Она подносит руку к рту и принимается обгрызать кожицу вокруг ногтя, на указательном пальце. Мне очень хочется сказать ей, что грызть ногти — это дурная привычка и что она испортит свой прекрасный маникюр, но я удерживаюсь от этого. Я рассказала детективу, что я увидела, что я вошла в номер, чтобы привести его в безупречное состояние, почувствовала, что там кто-то есть, вошла в спальню и обнаружила мистера Блэка лежащим на кровати. А когда присмотрелась получше, то поняла, что он мертв. «А ты не заметила в номере ничего странного?» «Мистер Блэк пил», — говорю я. «Но, боюсь, в случае с ним это едва ли можно назвать необычным». «В этом отношении ты права», — говорит она. «Только вот ваши таблетки. Обычно они стоят в ванной, но вчера флакончик оказался на прикроватном столике, открытый, и несколько таблеток высыпались на ковер. Все ее тело напрягается». «Что?» да и некоторые из них были раздавлены и втоптаны в ковер, так что той из нас, кому выпадет приводить номер в порядок после всего, придется потрудиться. Я бы хотела, чтобы она не грызла ногти, как кукурузный початок. «Еще что-нибудь?» — спрашивает Джизель. Сейф был открыт. Джизель кивает. «Но разумеется. Обычно Чарльз держал его запертым и никогда не называл мне код. Но в тот день...» Он вытащил оттуда то, что ему было нужно, и оставил его открытым, когда выскочил из номера. Она берет с столика чашку и делает вежливый глоток. «Молли, ты рассказала полиции что-нибудь о нас с Чальзом, а о... о наших отношениях?» «Нет», — отвечаю я. «А обо мне? Обо мне ты им что-нибудь рассказала?» «Я не скрывала правду, — говорю я, — но и добровольно тоже ее не рассказывала». Жизель некоторое время пристально смотрит на меня, потом бросается вперед и обнимает меня, чем застает абсолютно врасплох. Я чувствую запах ее дорогих духов. Вот интересно, как это так выходит, что у роскоши есть свой запах, который ничем не спутаешь, как ничем не спутаешь запах страха или смерти. Молли, ты совершенно необыкновенный человек. Ты знаешь это? «Да, я знаю», — отвечаю. «Мне это уже говорили». Ты хороший человек и хороший друг. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь в жизни сравниться с тобой. Но я хочу, чтобы ты знала одну вещь. Что бы ни случилось, ты ни на секунду не должна считать, что я не ценю тебя. Она отстраняется и вскакивает с дивана. Еще несколько минут назад она была томной и расслабленной. Сейчас же ее переполняет энергия. Что вы собираетесь делать? Теперь, когда мистер Блэк мертв... «Да ничего особенного», — говорит она, — «полицейские запретили мне уезжать из города до тех пор, пока не будут готовы результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. Ведь если какой-нибудь богатей внезапно отдает Богу душу, то дело ясное — это его жена прикончила, так ведь? Не может же быть, чтобы он умер своей смертью от стресса, который он устроил себе сам и все остальные вокруг него». от стресса, от которого его жена пыталась его оградить, чтобы он не загнал себя до смерти. По-вашему, это именно то, что с ним произошло? Он загнал себя до смерти? Вот так просто? Жизель вздыхает. На глазах у нее выступают слезы. Существует масса причин, по которым у человека может остановиться сердце. Я чувствую, как в горле у меня появляется ком. Я думаю о бабушке, о ее добром сердце и о том, как оно остановилось. «И вы будете жить в отеле, пока дожидаетесь результатов всех этих экспертиз?» спрашиваю я. «У меня нет особого выбора. Мне некуда больше пойти. Я и носа не могу высунуть из отеля без того, чтобы на меня сразу же не набросилась толпа репортеров. У меня нет никакой собственной недвижимости. У меня нет вообще ничего, что принадлежало бы мне и только мне, Молли. Даже такой убогой конуры, как это Она морщится. «Прости. Видишь, Ты не единственная, кто время от времени ляпает, не подумав. Ничего страшного, я не обижаюсь. Она протягивает руку и кладет ладонь мне на колено. «Молли», — говорит она, — «я узнаю, что написано в завещании Чальза, только когда оно будет оглашено. А это означает, что мне пока неизвестно, что со мной станет. До тех пор я буду жить в отеле. Там, по крайней мере, за все уже заплачено». Она делает паузу и смотрит на меня. ты будешь обо мне заботиться в отеле я имею в виду ты будешь моей горничной сунита милая и все такое но она не ты ты мне как сестра ты знаешь это сестра которая иногда несет страшную дичь и чересчур озабочена вытиранием пыли но все равно сестра я польщена тем что жизель такого хорошего обо мне мнения, что она видит во мне то что другие разглядеть не способны что она видит во мне Родную душу. «Я почту за честь заботиться о вас», — говорю я, «если мистер Сноу не будет против». «Отлично. Я скажу ему, когда вернусь». Она поднимается, подходит к двери, берет свою желтую сумочку и несет ее к дивану. Потом открывает ее и вытаскивает пачку банкнот, пачку, которая, кажется, мне подозрительно знакомой. Она отделяет от пачки две хрустящие сто-долларовые купюры и кладет их на серебряный бабушкин поднос. «Это тебе», — говорит она, — «ты их заслужила». «Что? Но это же куча денег, Жизель. Я вчера так и не дала тебе чаевых. Считай, что это они». «Но я же так и не закончила вчера убирать ваш номер. Это не твоя вина. Просто возьми деньги, и давай сделаем вид, что этого разговора не было». «Я лично никогда в жизни не смогу забыть этот разговор». но решая вслух этого не говорить. Жизель встаёт и идёт к двери, но потом останавливается и оборачивается ко мне. И ещё кое-что, Молли. Я хочу попросить тебя об одной услуге. Я полагаю, что речь пойдёт о стирке или глажке, поэтому то, что происходит дальше, становится для меня полной неожиданностью. Как ты думаешь, ты всё ещё сможешь попасть в наш номер? Сейчас он оцеплен, но я кое-что там оставила, кое-что... что мне отчаянно нужно вернуть. Я засунула его в вентилятор в ванной. Так вот, что это был вчера за металлический звук за дверью ванной, который я слышала, когда Жизель принимала душ. Что это за вещь? Мой пистолет, говорит она спокойно, нейтральным тоном. Я в опасности, Молли. Теперь, когда мистер Блэка не стало, я уязвима. Все хотят урвать от меня кусок. Мне нужна защита. Ясно. Отзываюсь я. Но, по правде говоря, эта просьба вызывает у меня острый приступ беспокойства. Горло у меня перехватывает, пол начинает уходить из-под ног. Мне вспоминается совет мистера Сноу. Если гость просит тебя о чем-то, что выходит за рамки твоих должностных обязанностей, считай это своим личным вызовом. Не отказывайся. Расшибись в лепешку, но сделай это. Я сделаю все, что будет в моих силах. Говорю я, но голос у меня срывается, чтобы вернуть вам вашу вещь. Я стою перед ней, вытянувшись в струнку. «Благослови тебя, Бог, за твою доброту, горничная Молли!» Говорит она, снова заключая меня в объятия. «И не верь ничьим словам. Ты не ненормальная. и не робот. Я никогда в жизни этого не забуду. Вот увидишь. Клянусь тебе, я этого не забуду». Она бросается в прихожую. вытаскивает из шкафа свои лакированные туфли на шпильках и влезает в них. Чашку она оставила стоять на столе, а не унесла в кухню, как поступила бы бабушка. Свою желтую сумочку, однако, она в комнате не забыла. Она перекидывает ее через плечо, потом открывает входную дверь и, послав мне воздушный поцелуй, машет рукой на прощание. Тут в голову мне приходит одна мысль. «Погодите!» — говорю я. Она уже в конце коридора, практически у самой лестницы. «Жизель, как вы узнали, где меня искать? Откуда у вас мой домашний адрес?» Она оборачивается. «А!» — говорит она. «Мне его дали в отеле». «Кто?» — спрашиваю я. Она прищуривается. М, м Точно не помню. Но не волнуйся, я не стану все время докучать тебе своими визитами. И спасибо тебе, Молли, за чай, за разговор, за то, что ты — это ты». С этими словами она... пускает темные очки со лба на переносицу, открывает сломанную противопожарную дверь и уходит.